Шиян буквально выгравировал страх на его душе, который не сможет пройти со временем. Настроение Панже было ниже некуда. Он с опущенной головой шёл вперёд. «Эх, такой хороший парень был уничтожен Шияном!» Зоо Жилан жалостью посмотрела на Панже. «Шиян полностью убрал всё его высокомерие. Возможно, он таким останется на всю жизнь. На пути боевых искусств страху нет места». «Я боюсь, Панже всё кончено». Хэ Цинь Мэн шоке посмотрела на Панже и спросила, «А что насчёт Гу и Чу Ян Цинь? «С ними всё по-другому», — Цао Джилан ухмыльнулась. «Он ощупал все их запретные места и заставил возненавидеть всех мужчин. Этот ублюдок заслуживает наказания». Хэ Цинь Мэн с удивлением посмотрела на Цао Джилан, а потом сказала со странным выражением лица,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 Хэциньман немного смутилась от её острых слов. «Ты ничего не забыл?» Холодно спросил Панже у Шияна. Шиян хлопнул себя по лбу и сказал «Точно!» «Хлоп!» Звук лёгкого хлопанья раздался в голове Шияна. Панже тут же почувствовал, как его душе стало легко, будто с неё сняли цепи, которые долго сковывали её. Его глаза оживились.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 «Хорошо, ты можешь пойти со мной, все кто трех богов».